Глава восьмая. Ожидание и напряжение. Хотя решение о двух наших великих операциях по обе стороны Средиземного моря уже было принято и подготовка к ним двигалась вперед, период ожидания вызывал хотя и сдерживаемое, но исключительное напряжение. Узкий круг людей, которые были осведомлены, волновались по поводу предстоящих событий. Те, кто ничего не знал, беспокоились, что ничего не происходит. Уже двадцать восемь месяцев я руководил всеми делами, и в течение этого времени мы почти непрерывно несли военные поражения. Мы пережили падение Франции и воздушные налеты на Англию. К нам не вторглись. Мы все еще удерживали Египет. Мы остались живы, но были припёртых стене. Но и только. С другой стороны, какие катастрофы обрушились на нас! Фиаско в Дакаре, потеря всех территорий отвоеванных нами у итальянцев в пустыне, трагедия Греции, потеря Крита, следующая одна с другой неудачи в войне с японцами, потеря Гонконга, разгром командования Абда и захват всех территорий, находящихся в его видении, катастрофа в Сингапуре, захват японцами Бирмы, поражение Окинлеков в пустыне, капитуляция Табрука. Неудачи, как в то время считали в Диепе, все это были звенья единой цепи несчастья и неудач, не имевших себе равных в нашей истории. То и обстоятельство, что мы больше не были одиноки, что теперь в союзе с нами были две самые могущественные нации в мире, отчаянно сражавшиеся на нашей стороне, безусловно давало нам уверенность в конечной победе. Но это же обстоятельство, устраняя сознание смертельной опасности, лишь развязывало руки критикам. Удивительно ли, что при таких условиях весь характер и систему руководства войной, за которой я нес ответственность, ставились под сомнение и вызывали недовольство? Было, конечно, весьма примечательно, что в этот мрачный период я не был отстранен от власти и мне не предъявляли требований изменить свои методы, с чем, как все знали, я никогда бы не согласился. В таком случае я ушел бы со сцены с тяжелым грузом на плечах, а плоды, которые наконец собрали бы, приписывались бы моему, хотя и запоздалому уходу. Действительно, весь ход войны должен был вот-вот измениться. Отныне нас ожидали все возрастающие успехи, почти не обращавшиеся неудачами, хотя предстояла длительная и тяжелая борьба, требовавшая от всех нас самых напряженных усилий. Мы достигли вершины перевала, и наш путь к победе теперь не только был определенным и верным, но сопровождался почти все время отрадными событиями. Я не был лишён права участвовать в этой новой фазе войны благодаря единству и силе военного кабинета, благодаря доверию, которое мне продолжали оказывать мои политические и профессиональные коллеги, благодаря непоколебимой верности парламента и неуклонной доброй воли нации. Все это показывает, как много удач бывает в человеческих делах, и как мало мы должны заботиться о чем-либо другом, кроме того, чтобы всеми силами стараться делать все, что мы сможем. Целый ряд видных деятелей, с которыми я поддерживал различные степени близких отношений, особенно остро чувствовали напряженность этих двух месяцев. Один из наиболее влиятельных и способных верховных комиссаров доминионов написал пространное письмо. попавшие ко мне в руки и получившие хождение в нашем избранном кругу. Этот документ начинался словами. «Эмоциональная ценность господина Черчилля, несомненно, весьма велика, но...» И далее следовало длинный перечень моих промахов и множество предложений, направленных на то, чтобы облегчить бремя, которое я несу, взяв власть у меня из рук. Мой друг, лорд Тренчардт. которого я знал и с которым часто работал на протяжении более четверти века, написал внушительное письмо, прислав в нее его копию, в котором настаивал на всемерной концентрации внимания на действиях бомбардировочной авиации. Но самое серьезное замечание по поводу наших методов ведения войны поступило со стороны сэра Стаффорда Крипса, лорда хранителя печати. Как лидер Палаты общего, он занимал положение первостепенного значения. Поэтому я очень встревожился, когда по возвращении из-за границы в конце августа обнаружил, что у него возникли серьезные сомнения относительно морального состояния нации и эффективности нашего аппарата, осуществляющего центральное руководство войной. В настроении общественности в стране он усматривал широко распространенные чувства замешательства и недовольства. Рабочие, по его мнению, переживали деморализующие чувства бесполезности, когда они слышали, что оружие для производства которого они напрягали все свои силы не хватало в Ливии. Ученые, инженеры, у которых появлялись новые мысли о создании новых средств вооружения, не встречали по очереди. Представители деловых кругов возмущались официальными задержками, нерешительностью и созданием бесконечного множества ненужных комиссий. В вооруженных силах офицеры и солдаты были сбиты с толку и встревожены результатами скверного военного руководства. По мнению Крипса возникла настоятельная необходимость вдохнуть энергию и энтузиазм в военные усилия страны. С этой целью он предложил ряд реформ нашего правительственного аппарата. С некоторыми из них я был полностью согласен и принял меры для того, чтобы провести их в жизнь. Но в основном в вопросе технического руководства войной я глубоко расходился со взглядами выраженными лордом-хранителем печати. Правда, он не предлагал заменить меня или сместить меня с моего поста. Вместо этого он предлагал, чтобы, как министр обороны, я приблизил к себе в качестве советников трех человек столь же высокопоставленных, как, например, начальники штабов, которые наблюдали бы за работой объединенных штабов военного планирования. и могли бы посвятить все свое время военному планированию в самом широком смысле. Эти три человека должны были создать независимый директорат военного планирования, который пристально следил бы за всей стратегией войны и изучал все будущие операции. И в этих целях они должны были заменить комитет начальников штабов. На каждом театре войны должен быть единый командующий, обладающий полной властью над всеми военно-морскими, сухопутными и военно-воздушными силами. Эти командующие, при которых будут находиться небольшие объединенные штабы, должны подчиняться непосредственно директорату военного планирования. Короче говоря, его предложение сводилось к тому, что министр обороны должен превратиться в верховного главнокомандующего, непосредственно руководящего всеми тремя видами вооруженных сил во всем мире, с тем, чтобы от министра и ниже шла неразрывная цепь предвидения, планирования и действий. Это действительно было идеально с точки зрения планирования. Новый директорат, занимающийся исключительно планированием и наделенный всеми полномочиями в области руководства и контроля, мог бы действовать свободно, не отвлекаясь на повседневные дела, которыми вынуждены заниматься начальники штабов, осуществляющие контроль над войсками, находящимися под их командованием. Эти многообразные повседневные заботы будут предоставлены начальникам штабов и персоналу. находящимся в их распоряжении, в их индивидуальном и коллективном качестве, в то время как верховое командование будет разрабатывать свою стратегию и планы в блестящей изоляции. Я не верил, чтобы такой дуализм мог принести успех, и решительно обрушился на предложения лорда-хранителя печати. Я считал их необоснованными, теоретическими и недействительными на практике. Основной принцип руководства войной состоит, по моему мнению, в том, что военные планы должны формулироваться людьми, обладающими властью и ответственностью для их реализации. Создание директората военного планирования, оторванного от штабов вооруженных сил, несущих ответственность за действия, было бы порочным в принципе, ибо возникли бы два соперничающих органа, один ответственный, а другой безответственный, но оба имеющие номинально равный статус. Нетрудно предвидеть опасности и антагонизм, порождаемые такой системой. Любой умный человек может составлять планы обеспечения победы в войне, если он не несет ответственности за их реализацию. Этими и аналогичными доводами я отвечал лорду-хранителю печати и стремился убедить его в правоте своей точки зрения. Наш упорный спор занял большую часть сентября, но мне не удалось убедить его. 21 сентября он сообщил мне, что считает своим долгом уйти в отставку из состава правительства, в котором он занимал такой важный пост. В конце концов, Стаффорд Крипс так и не ушел из правительства. Хотя он больше не хотел брать на себя полную ответственность, связанную с пребыванием в составе военного кабинета, мне все же очень хотелось найти для него какое-то другое поле деятельности в правительстве. на котором можно было бы по-прежнему использовать его талант и энергию. Полковник Льевелин охотно согласился уступить место сэру Стаффорду Крипсу в Министерстве авиационного производства и взять на себя эту ответственную роль в Вашингтоне. Виконт Кренборн, на котором лежала тяжелая задача лидера Палаты лордов, принял пост лорда-хранителя печати, и передал свои обязанности по министерству колонии полковнику Оливеру Стэнли, который хотел в это время оставить свою военную работу и снова занять министерский пост. Антони Идн согласился, помимо своих обязанностей министра иностранных дел, взять на себя также задачу руководства Палаты и Общин. Перевод сэра Стафферда Крипса в Министерство авиационного производства создал вакантный пост в военном кабинете. который занял Герберт Моррисон. В качестве министра внутренних дел и внутренней безопасности он успешно проявил свои большие административные способности, приспособив нашу организацию гражданской обороны к выполнению разнообразных задач, ставившихся перед ней в 1940-х, 1941-х годах. В такой напряженной внутренней политической обстановке я находил некоторое облегчение в изучении предложения относительно будущего мирового правительства в послевоенный период, которое Министерство иностранных дел разрабатывало при консультации с Государственным департаментом в Вашингтоне. Министр иностранных дел разослал в октябре членам военного кабинета важный документ на эту тему, а заглавленный «План четырех держав». согласно которому Верховное руководство должно исходить от Совета, состоящего из представителей Великобритании, Соединенных Штатов, России и Китая. Я рад, что нашел себе силы в тот же момент записать свое мнение в следующей памятной записке. Премьер-министр, министр иностранных дел. 21 октября 1942 года. Первое. несмотря на время, накладываемые развивающимися событиями, я попытаюсь написать ответ. На первый взгляд очень легко выбрать эти четыре великие державы. Однако мы не знаем, с какой Россией и с какими русскими требованиями нам придется столкнуться. Несколько позже это может стать возможным. Что касается Китая, то я не могу рассматривать чунцинское правительство как представителя великой мировой державы. Несомненно появился бы голос на стороне Соединенных Штатов в любой попытке ликвидировать британскую и заморскую империю. Второе. Я должен признать, что мои мысли, сосредоточенные в первую очередь на Европе, на возрождении величия Европы, колыбели современных наций и цивилизаций, было бы неизмеримой катастрофой, если бы русское варварство подавило культуру и независимость древней государственной Европы. Как это нетрудно сейчас сказать, я думаю, что европейская семья наций может действовать единодушно под руководством Совета Европы. Я надеюсь в будущем на создание Соединенных Штатов Европы, при которых барьеры между нациями будут светены к минимуму и будут возможны неограниченные поездки по этим странам. Я надеюсь быть свидетелем того, что экономика Европы будет изучаться в целом. Я надеюсь увидеть создание совета, состоящего, возможно, из десяти членов, включая бывшие великие державы и несколько конфедераций (скандинавскую, дунайскую, балканскую и другие), который располагал бы международной полицией и которому было бы поручено держать Пруссию разоруженной. Конечно, нам придется во многих отношениях и весьма значительных отношениях работать с американцами. Но Европа является нашей первой заботой, и мы, конечно, не хотим замокаться с русскими и китайцами, когда шведы, норвежцы, датчане, голландцы, бельгийцы, французы, испанцы, поляки, чехи и турки будут иметь свои жгучие проблемы, будут гореть желанием получить от нас помощь и достаточное сил, чтобы заставить выслушать их. Позже будет легко более пространно говорить на эти темы. К сожалению, сейчас основное внимание и вашее, моё, должно быть уделено войне.